Фелисиен помчался расселять остальных гостей. Очень мило. Кевин вынул и вышел на балкон, светил голову вниз. Забавно, прямо под нами апартаменты короля, а под ним ещё ниже герцогские, куда вселился Амбредесак. До да плюс сбоку комнаты крёстного Севосыном. Как вы думаете, что это значит? Обложили волки позорные, брякнул бес. И тут же отскочил в сторону, поворачиваясь от затрещины, которая пыталась наградить его Афелия. Наша задача упрощается, поднял палец вверх Кевин. Все под надзором рядом. Будем следить, установим ночное дежурство. Но сначала надо от соседей замуровать. Давай, Лука, учи меня нужному заклинанию. Нет проблем, шеф. Меня тоже потребовала Герцегиня. Сначала подычитесь манерам, мадам. Ой! От затрещины Кевина ему увернуться не удалось. Где это видно? Чтобы ученики понял, виноват, исправлюсь. доставай свой толму, шеф. Все остальные на стрёму. Лишние уши нам здесь сейчас ни к чему. Начинается таинство сложнейшей строительной магии. Ночь прошла относительно спокойно, несмотря на то, что сон каждому члену команды Кевина приходилось прерывать для несения боевого дежурства. которая заключалась в наблюдении за тем, что происходит под окнами графа Дерези, амбре де Сака и короля. Эту операцию часовые честно производили, свесившись с балкона, постоянно зевая во весь рот, мысленно ругая шефа за излишние меры предосторожности. Охраны и без дих хватало. Вокруг зимнего дворца Дзором ходила королевская стража, усиленная рыцарями ордена Белого Льва, охраняя королевский сон. На утро юношу разбудил деликатный стук в дверь. Кевин Магдавенна проснулся, схватился за меч. Он, как и вся его команда, спал этой ночью одетый, готовый к любым неожиданностям. Король уже в зимнем дворце, az az сада они ещё не обнаружили Кто там В комнату со стороны гостинной вошёл Люка Его очередь дежурить была последней ШЭФ Подъём Наждут и великие дела Пока ты дрых нас пригласили на королевский завтрак Кевин посмотрел на мирно тикующие часы Ты к дневному ещё целый час Король раньше 11 никогда не завтракает. На амворе день распорядок дня во дворце. Плохо вас в ордене учили. В комнату вошла Офелия. Она сладко потянулась, передернула плечами, отгоняя сон. Один час отводится на сборы и расседку. Чего? Не понял юноша. А рассадку? Нет, посадку. поправилась Офелия. Она явно ещё не до конца проснулась. Это точно, сисик, дулука. Посадка это дело такое, для успеешь глазом моргнуть Шт! лет 15 хлопочешь. Не говори ерунды. У нас управляются с этим за час. Просто каждый хочет побли... подсесть поближе к королю. Ну, ближе всех, как положено. Мой папа дальше графы потом бароны маркизы анкарович немешит часа за места грызутся а что нельзя было сразу распределить кто где сидит удивился кевин можно но дядя нравится эта процедура он на них смотрит и хохочет настроение перед завтраком поднимает непритязательный утывывает дяди юмор пробормотал юноша "Хоть чего ему ещё делать?" удивилась девушка. "Он же король, а это такая скукотища. Вот он и развлекается как может. Ладно, надеюсь, его уже предупредили насчёт возможности засады." "Кто?" хмыкнула девушка. "Твой крестный вчера был не в том состоянии. Да об этом вся охрана зимнего дворца знает. Вообще-то подстраховаться надо." Давай с твоим весёлым дядей уединимся и просветим его на эту тему. К чему ты такой для него, чтобы с тобой уединяться? насмешливо спросила Офелия. А ты? А я что? Безличийный при всём дворе сейчас пред ним предстану? Да нельзя, заговорился рыцарь. Расшифроваваться рано. Охоту на тебя ещё никто не отменял. И кто за этим стоит, мы не знаем. Из соседних комнат начали подтягиваться гномики и тролли. Ладно, пошли, сначала откушаем, а потом по ходу дела чего-нибудь придумаем. Однако попасть на утреннюю трапезу оказалось не так-то просто. Около входа в першественный зал бурлила солидная толпа в роскошных нарядах. Слевки базгонского общества стремились первыми попасть в зал, чтобы занять места получше, попрестижнее, поближе к королю. Судя по гомону из самого першестственного зала, друзья к завтраку припозднились. Львиная доля базгонской знати уже воевала за места там. "Может, не пойдём туда?" помурлыс Сотруй. Закажем кабанчика в номер. Обалдел, шикнул на него Кевин. Там короли и, возможно, засада. Я, как рыцарь, совершенно верен, согласился Бес. Давай, стань в очередь, приказал он Троллю. И только сделай морду поумнее и веди себя достойно. Мы в приличном обществе, великий совет. А как занимают очередь? Зергостекой процедуры сталкиваться ещё не приходилось. Элементарно. Подходишь и спрашиваешь, кто здесь крайний? А. -а, -а. Кевин Зерго остановить не успел. Тролль сделал умную морду и прорывел. Кто здесь крайний? Выши свет обернулся, увидел умную морду тролля. И крайними туча казались все. Друзьям осталось только пройти по освободившемуся проходу к Герольду, вступари застывшему на пороге першественного зала. Медолаг осужасом взирал на гиганта с чёрной кочерёжкой на плече. Пока он изучал тролля, Кевин и его команда изучали обстановку, сложившуюся в першественном зале. Столы были расставлены в виде гигантской буквы П, во главе которой восседал король. По правую руку от него сидел Мелрик в синей мантии королевского мага. По левую руку Альберт со своим отцом. Рядом с Леоном Дрэзи стояли шесть пустых кресел, от которых он отгонял баронов и маркизов, наровившихся занять местечка поближе к королю. излив шеп хихикнул без зуб даю он сейчас кричит занята зачем так нехорошо сказал подол голос о бойска мы так кричим когда к нам в туалет ломится добавил небуська нашли время дурью маяться прошипел на них юноша в этот момент леон дрэзи действительно рявкнул на какого-то барона Санята. Ефиле невольно прыснула. А вы кто такие? сумел наконец выдавить из себя Герольд. Рыцари ордена Белого Льва, стоявшие на страже у двери, потянулись к рукоятям мечей. "Кевин!" ахнул один из них. "Ломай, дружище!" хлопнул его по плечу юноша. Вроде совсем недавно расстались, а словно 100 лет прошло. Второй седоусый рыцарь сразу расслабился, прижал руку в бронированной перчатке к сердцу и почтительным полупоклоном приветствовал брата по ордену. Наслышан о твоих деяниях, рыцарь Кевин. Странствующий рыцарь Кевин поправил его юноша. Странствующий рыцарь согласился воин. Знаешь, после того, что случилось с тобой, многие члены нашего братства подумывают о том, что не след давать присягу верности всем подряд. Некоторым достаются недостойные сюзерены, и порой вместо того, чтобы биться против врага плечом к плечу, мы скрестиваем мечи друг с другом, защищая своих господ. все исключения ты странствующий рыцарь и ты свободен и извиняюсь их господа робко привлёк к себе внимание герольд но как мне вам доложить очень просто успокоил его юноша объяви странствующий рыцарь кевин со своей свитой и все дела но у меня нет в списке приглашённых Рыцаря Кевина заволновался Герольд. А граф Рональд Тамейский есть? начал сердиться юноша. Есть, с облегчением выдохнул Герольд. А если это вы, то прошу, я сейчас объявлю. Назвите, извольте в малый зал. Там накрыт стол для прислуги. Что? побогравила Офелия. сейчас, Сауладин, здесь пенитрероля вынырнули гномики со своими молотами. Слушай, ты меня знаешь же, да? Начал наезжать Авоська. Вано. Ткнул брата Ковальдеев в бок не бойся. Говори нормально, мы на светском рауте. Не извиняй, братан, развёл ручонками Вано. Рамсы попутал. Так ты меня знаешь? Ваше высочество, засветился Герольд. Ну, конечно, но почему меня никто не предупредил? в отчаянии воскликнул он. Так мы пройти можем? строго спросил Вано. Ну, конечно, конечно. Только мы тут с друзьями. Небрежно махнул в сторону Кевина и его команды Гиви. Посади рядом. Гномик Соннул обалдевшему Герольду в карман золотой. Да сделай всё красиво, подкрепил просьбу брата Вано, засовывая Герольду в другой карман пару медиаков.